Глава 15. «Знаешь, а тебе совсем не обязательно каждый раз провожать меня к врачу», — говорит Мара. «Сегодня понедельник, яркий и солнечный день в конце июня, и мы с ней идем по First стрит к рынку». «Знаю, но мне хочется», — я беру ее под руку. «За те две недели, что Мара живет со мной, я усвоила одну вещь. Быть ответственным за детей трудно и страшно. Каждый раз, когда Мара идет в ванну, я боюсь, что она там режет себя». Я рою с мусоре и перечитываю пластинки лекопласты в каждой упаковке. Я боюсь отпускать ее от себя. Постоянно пытаюсь вести себя правильно, но, следует честно признать, моих знаний о материнстве не хватит даже на то, чтобы наполнить пластмассовый стаканчик от желе. Теперь в приемной доктора Блум я открываю ноутбук и смотрю на пустой синий экран. Пора приступать, двигаться к цели. Я обязана. Мне понятно, что нужно делать. «За свою жизнь я прочла множество автобиографических книг. Начинаются они всегда одинаково, с предыстории. Необходимо, если можно так выразиться, подготовить почву, очертить общую картину жизни, а уже потом приниматься за подробности, познакомить читателей с местом действия персонажами. Ну вот опять. В этот раз меня останавливает то же, что и всегда. Я не могу писать о своей жизни, не зная истории своей семьи и своей матери. Я почти ничего не знаю о ней». А того меньше. Мое прошлое — черная зияющая пустота. Неудивительно, что я никак не могу начать. Мне необходимо встретиться с матерью и поговорить с ней. Приняв решение, я разыскиваю сумку, отыскиваю маленькую оранжевую коробочку. Осталась последняя таблетка успокоительного. Я глотаю лекарство, не запивая водой, достаю сотовый телефон и звоню своему бизнес-менеджеру. «Фрэнк?» — говорю я, услышав голос. «Это Талли». А «Моя мать все еще обналичивает чеки, которые ей отсылают?» «Рад, что ты позвонила. Я оставлял тебе несколько сообщений. Нам нужно обсудить состояние твоих финансов». «Да, конечно. Но теперь мне нужно узнать о маме. Она все еще обналичивает чеки?» Фрэнк просит меня подождать, потом в телефоне снова раздается его голос. «Да, каждый месяц». «А где она теперь живет?» Снова пауза. «В твоем доме, в Снохомише, уже несколько лет. Мы посылали тебе уведомление. Думаю, она переехала туда во время болезни твоей подруги». «Моя мать живет в доме на улице Светлячков?» «И я об этом знала?» «Да». «А теперь давай поговорим...» «Я отключаю телефон». Но не успевая сознать услышанное, переварить его из кабинета, доктора Блум выходит Мара. И только тогда я замечаю рядом с собой того парня, Гота. Несколько пряди в его черных волосах выкрашены в пурпурные и зеленые цвета, в мочках ушей английские булавки, на шее татуировка, какой-то текст. Кажется, там говорится о безумии, но всех слов мне не видно. При появлении Мары он встает, улыбается. «Мне не нравится, как он смотрит на мою крестницу». Я поднимаюсь со стула, обхожу кофейный столик и встаю рядом с Марой, загораживая ее. Потом беру под руку и вожу из приемной. Оглянувшись, я вижу, что год смотрит на нас. «Доктор Блум считает, что мне нужно устроиться на работу», — говорит Мара, когда дверь захлопывается за нами. «Да, конечно». «Я хмурюсь. На самом деле, я думаю о своей матери. Отличная идея». «После полудня я мерю шагами гостиную, пытаясь привести в порядок свои мысли. Моя мать живет в одном из тех домов, которые я унаследовал от бабушки». «Этот дом у меня не хватило духу продать, потому что он находится напротив дома семьи Мулларки. Это значит, что если я решусь поговорить с матерью, то вернусь на то место, где мы с Кейт познакомились и где изменилась моя жизнь, в ту звездную ночь, когда мне было четырнадцать. Придется либо брать с собой Мару, либо ехать одной. Ни то, ни другое меня не привлекает. Я обязана не спускать с нее глаз, но не хочу, чтобы она присутствовала при моей встрече с матерью». Воссоединение семьи слишком часто бывает унизительным или печальным. Тали. Я слышу свое имя, оглядываюсь. Кажется, Мара кликает меня уже не в первый раз, но я не уверена. Да, милая. Интересно, я выгляжу такой же растерянной, какой себя чувствую? Мне только что позвонила Эшли. моя школьная подруги сегодня собирается в Приморский парк. Пикник, водные лыжи и все такое. Можно мне пойти? какое облегчение. Впервые за все время Мара спрашивает разрешение провести время со школьными подругами. Я так ждала этого доброго знака. Она снова становится собой, смягчается. Может, мне пора перестать так сильно волноваться за нее? Думаю, это отличная идея. Когда ты вернешься? Она задумывается. Ну, потом они собираются в кино на девятичасовой сеанс. Значит, ты вернешься домой... Э «К одиннадцати?» «Вполне приемлемо. У меня будет масса свободного времени». «Тогда откуда это нехорошее предчувствие?» «А тебя кто-нибудь проводит домой?» Мара смеется, «конечно». Я стала слишком мнительной, мне не о чем беспокоиться. «Договорились. Сегодня я тоже занята, меня почти весь день не будет дома. Осторожнее там». Мара удивляет меня, крепко обняв. «Это лучшая благодарность, которую я получала за последнее время». И она придает мне сил сделать то, что необходимо. Но я собираюсь увидеться с матерью. Впервые за много лет, даже десятилетий, я задам ей взрослые вопросы и не уйду, пока не получу на них ответы. Сноху это один из тех маленьких поселков на западе штата Вашингтон, которые со временем сильно изменились. Когда-то здесь были молочные фермы, занимавшие плодородную долину, зажатую между каскадными горами и быстрыми серебристыми водами — Теперь же это один из спальных районов Сиэтла. Старые, удобные сельские дома были снесены, а на их месте выросли новые строения из камня и дерева, из которых открывается великолепный вид на горы. Фермерские угодья раздробили и нарезали из них участки вдоль новых дорог, ведущих к новым школам. Думаю, летом тут уже не увидишь девчонок верхом на лошадях. Босые пятки мирно покачиваются, волосы блестят на солнце. Теперь здесь новые машины, новые дома и молодые деревья, посаженные на месте выкорчеванных старых. Перед яркими портиками расстилаются зеленые лужайки без единого сорняка, а ухоженные живые изгороди свидетельствуют о солидных добропорядочных жителях. Тем не менее, среди всей этой новизны то тут, то там проглядывает старый город. Между районами попадаются старые сельские дома, вокруг которых на огороженных участках высокой траве пасется скот. А вот и улица Светлячков. Этой узкой лентой асфальта за городом перемены почти не коснулись или вообще не коснулись. Приближаясь к этому месту, которое всегда было для меня домом, я ослабляю нажим на педаль газа. Машина мгновенно отзывается и замедляет ход. «Стоит чудесный летний день». Солнце снова играет в прятки с плывущими по небу облаками, по обе стороны дороги к реке полого спускаются зеленые пастбища, громадные деревья застыли словно часовые, раскидистые ветви дают тень скоту, который собрался под ним. Сколько я здесь не была? Года четыре-пять. Это печальное болезненное напоминание, что время иногда движется слишком быстро, собирая по дороге сожаления. Не раздумывая, я сворачиваю на подъездную дорожку к дому Мулларки и вижу рядом с почтовым ящиком табличку: "Продается". При нынешнем состоянии экономики неудивительно, что они до сих пор не смогли продать дом. Теперь Бат и Марджи снимают жилье в Аризоне, а когда продадут этот дом, найдут себе там что-нибудь. Дом выглядел точно так же, как и прежде. Красивый, ухоженный сельский дом, белый, с круговой террасой, выходящий на два акра зеленого склона, обнесенного изгородью из поросших мхом кедровых бревен. Шины хрустят по гравию, я, заезжаю во двор, останавливаюсь. Наверху окно комнаты Кейт. Я смотрю на него, и на мгновение возвращаюсь в прошлое. Мне 14, и я стою на этом же самом месте со своим велосипедом и бросаю камешки в окно. Воспоминание вызывает у меня улыбку. Бунтарка и послушный ребенок. Такими мы были в самом начале нашей дружбы. Кейт всегда следовала за мной, или мне так казалось, когда я была девчонкой. В ту ночь мы съехали на велосипедах Саммерсхилл э, в темноте. Плыли, летели, раскинув руки. Только потом, когда уже было слишком поздно, я поняла, что в те годы ведомой была я, а не она. Это я не могла отпустить ее. Дорога от ее дома... До моего занимает меньше минуты, но для меня это перемещение из одного мира в другой. Старый дом, в котором жили дедушка и бабушка, выглядит не так, как я его помню. Двор перекопан, посреди него кучи, сломанные ветки, полусгнившая трава. Раньше все это скрывали гигантские кусты можжевельника. Теперь кто-то выкорчевал кусты, но ничем их не заменил, оставив перед домом груды земли и корней. Можно лишь догадываться, что меня ждет внутри». За 30 с лишним лет взрослой жизни я видела с матерью всего лишь несколько раз, причем когда сама искала ее. В конце восьмидесятых, когда мы с Джонни и Кейт вместе работали на местной телестудии, я наткнулась на свою маму в палаточном лагере в Елме. В то время она была последовательницей Найт, домохозяйки, которая утверждала, что общается с духом по имени Рамта, которому 30 тысяч лет. В 2003 я взяла съемочную группу и снова отправилась на ее поиски, наивно полагая, что прошло достаточно времени и можно начать все сначала. Она жила в ветхом трейлере и выглядела хуже, чем когда-либо. С сияющими от надежды глазами я забрала ее домой. Она украла мои драгоценности и растворилась с ночи. Последний раз я видела ее несколько лет назад в больнице, ее избили и бросили умирать. Тогда она сбежала, пока я спала на стуле рядом с ее кроватью, и тем не менее... «Вот она, я здесь». Я останавливаю машину и выхожу, держа перед собой ноутбук, словно щитка, выляю по захламленному участку, переступая через садовые совки, лопаты, пакетики, семян. Входная дверь деревянная, поросшая светло зеленым мхом. Я набираю полную грудь воздуха, медленно выдыхаю и стучу. Тишина. «Вероятно, она лежит где-нибудь на полу, без чувств, в стельку пьяная». Сколько раз я возвращалась из школы, находила ее на диване в полубессознательном состоянии. Сигарета с марихуаной в протянутой руке охрапит так, что разбудит даже мертвого. Я дергаю за ручку, обнаруживаю, что дом не заперт, естественно. Я осторожно открываю дверь, вхожу и громко окликаю. Эй! Внутри мрачно темно. Почти все выключатели, которые я нахожу, не работают. Я ощупью пробираюсь в гостиную, нахожу лампу и включаю. Кто-то убрал с пола грубое ковровое покрытие, обнажив грязные черные доски. Мебель 70-х годов тоже исчезла. Вместо нее один мягкий стул рядом с приставным столиком, явно с дешевой распродажи, в углу карточный столик и два складных стула. Меня так и подмывает уйти. В глубине души я понимаю, что из этой встречи ничего не выйдет, что от своей матери я опять не получу ничего, кроме душевной боли. Но дело в том, что я никогда не могла расстаться с ней». Не в те годы, которые мы провели вместе, никогда она бросала или разочаровывала меня. Каждый год из моих 48 лет отмечен жаждой любви, которой у меня никогда не было. По крайней мере, я уже не жду ничего другого, и в определенном смысле это помогает. Я сажусь на хлипкий складной стул и жду. Он не так удобен, как другой мягкий, но я не уверена в чистоте тканей, поэтому выбираю металлический». Ожидание длится несколько часов. Наконец, уже в девятом часу вечера слышится шорох шин по гравию. Я выпрямляюсь. Дверь открывается, и я вижу мать впервые почти за три года. Кожа у нее серая и морщинистая, как после многих лет лишений пьянства, ногти черные от грязи. «Талли?» — говорит она. Это меня удивляет. Сильный звучный голос и уменьшительное имя. Всю жизнь она называла меня Талулой, именем которое я ненавидела. «Привет, облачко», — отвечаю я, вставая. «Теперь я Дороти». Хм, «Еще одна смена имени. Я не успеваю ничего сказать, потому что в дом входит мужчина. Он высокий и жилистый, а глубокие морщины на его загорелых щеках похожи на бороздки. Глаза выдают его прошлое, явно такое, каким не стоит гордиться». «Моя мать под кайфом, я в этом уверена, хотя откуда мне знать, ведь я ни разу не видела ее в нормальном состоянии». «Я так рада тебя видеть», — говорит она и неуверенно улыбается. «Я ей верю, но я всегда ей верю, и эта вера моя Ахиллесова пита. Моя вера так же неизбежна и неизменна, как ее неприятие. Каких бы успехов я не добилась в жизни, несколько минут рядом с матерью превращают меня в несчастную маленькую Талли, которая не перестает надеяться. Но только не сегодня. У меня нет времени и сил в очередной раз садиться в ту же лодку». «Это Эдгар», — говорит мать. «Привет». Здоровая и нахмурившись, смотрит на мать, наверное, ее дилер. «У тебя есть семейные фотографии?» Нетерпеливо спрашиваю я. Кажется, у меня начинается клаустрофобия. «Что?» «Семейные фото, снимки, где я маленькая девочка и все такое». «Нет». «Мне хотелось бы оставаться безразличной, но я не могу, и это меня злит». «Ты не фотографировала меня маленькую?» Мать молча качает головой. «Оправдания у нее нет, и она это понимает». «Ты можешь хоть что-нибудь рассказать о моем детстве, о том, кто мой отец и где я родилась?» Она морщится от каждого моего слова, обледнеет. «Послушайте, мисс, наркодилер направляется ко мне». «Не лезь!» — рявкаю я и поворачиваюсь к матери. «Расскажи о себе». «Тебе лучше не знать». Она выглядит испуганной, поверь. «Я трачу время впустую». То, что мне нужно для книги, я тут не найду, эта женщина мне не мать. Возможно, она меня родила, но на этом ее обязательства передо мной закончились. Да, конечно. Я вздыхаю. «Зачем мне знать, кто ты? И кто я?» Я хватаю лежащую на полу сумку, протискиваюсь мимо матери, и выхожу из дома. Пробравшись между перевернутыми пластами земли, я сажусь в машину и еду домой. Всю дорогу до Сиэтла я прокручиваю в голове разговор с матерью, пытаясь по мелким деталям уловить хоть какой-то смысл, но ничего не выходит». Я въезжаю в подземный гараж и ставлю машину. Нужно подняться к себе и поработать над книгой. Сегодняшняя поездка может стать одним из эпизодов, по крайней мере, в ней кое-что есть. Но я не могу, не могу заставить себя подняться в пустую квартиру, мне нужно выпить. Я звоню Маре, голос у нее сонный, и говорю, что вернусь поздно. Она уже дома говорит, что легла, и чтобы я не будила ее, когда приду. Я выхожу из лифта и направляюсь прямо в бар где позволяю себе два мартини, которые успокаивают меня и даже придают уверенности. Почти в час ночи я, наконец, поднимаюсь к себе и отпираю дверь. Во всех комнатах горит свет, телевизор включен. Нахмурившись, я закрываю дверь. Она со щелчком захлопывается. Я иду по коридору, по пути выключаю лампы. Завтра нужно поговорить с Марой. Она должна усвоить, что выключатель имеет два положения. У двери ее спальни я останавливаюсь». Свет в комнате горит, я вижу яркую полоску под закрытой дверью. Я осторожно стучу, наверное, Мара заснула, когда смотрела телевизор. Ответа нет, и я тихонько открываю дверь. Картина, представшая перед моими глазами, становится для меня полной неожиданностью. Комната пуста. На обеих тумбочках банки из-под кулы, телевизор включен, кровать не застелена еще с утра, мятые не сбиты на кровати. «Спокойно», — говорю вслух я себе. Мары здесь нет. В час ночи. Она лгала мне, когда говорила, что дома уже в постели. Что делать? Я мечусь из комнаты в комнату, распахиваю двери и разговариваю сама с собой, а может с Кейт. Звоню Маре. Она не отвечает. Набираю текст «Где ты?» и отправляю смс -ку. Что я должна делать? Звонить Джонни? Или в полицию? Десять минут второго. Трясущимися руками я беру телефон. Успеваю набрать 911, но тут слышу, как в замке поворачивается ключ. «Мара!» — крадется, словно вор-домушник, пытаясь идти на цыпочках, но я даже отсюда вижу, что с равновесием у нее не важно. Она хихикает и зажимает себе рот. «Мара!» — мой голос звучит резко, совсем по-матерински, первый раз в жизни. Она поворачивается, спотыкается, с размаху ударяется от двери, начинает смеяться, потом прижимает ладонь к рту и бормочет. «Извини, это не смешно!» Я беру ее под руку и веду в спальню. Она, спотыкаясь, идет рядом и пытается сдержать смех. «И так?» — говорю я, когда она растягивается на кровати. «Ты пьяна?» «Всего два пива», — бормочет Мара. «Ну, конечно». Я помогаю ей раздеться и провожаю в ванну. Увидев унитаз, она стонет. «Кажется, меня сейчас...» Я едва успеваю убрать упавшие на ее лицо волосы. Когда приступ рвоты заканчивается, я выдавливаю зубную пасту на щетку и протягиваю Маре, Она бледная, обмякшая, как тряпичная кукла. Я веду ее к кровати, чувствую, как она дрожит. Потом забираюсь в кровать вместе с ней, обнимаю одной рукой. Она прислоняется ко мне и шумно вздыхает. «Не так плохо». «Считай это жизненным уроком». «Кстати, это не похоже на два пива. Что ты на самом деле пила?» «Абсент». «Абсент? Я ожидала другого. Это хотя бы законно?» Мара хихикает. В мои времена девочки вроде Эшли, Линси и Корал пили ром с колой. Я морщу лоб, неужели я такая старая, что не представляю, что сегодня пьют подростки? Нужно позвонить Эшли. Нет. Что нет? Я, ну, я была не с ними. Опять ложь. А с кем? Мара смотрит на меня. С ребятами из моей группы поддержки. о о я хмурюсь. Они круче, чем я думала, поспешно говорит Мара. Правда, талии – дело не только выпивки, все это делают. Совершенно верно. И она явно пьяна, я чувствую это по ее дыханию. С наркотиками было бы по-другому. Кто-то из 18-летних хоть раз не приходил домой пьяным. Я помню, как первый раз напилась. Естественно, вместе с твоей мамой нас тоже застукали. Не самое приятные воспоминания. Я улыбаюсь, вспоминая... Это было в 1977, в тот день, когда меня должны были отдать приемную семью. Я тогда сбежала прямо к Кейт домой и уговорила ее пойти вместе со мной на вечеринку. Нас арестовали копы и поместили в разные комнаты для допросов. Маржа пришла за мной уже поздно ночью. Девушка, которая живет с нами, должна соблюдать правила, вот что она мне сказала. После этого я стала понимать, что такое семья, хотя и наблюдала за ней со стороны. Пакстон очень крутой, тихо говорит Мара и прислоняется ко мне я насторожилась. «Тот парень? Год? Не надо. Я думала, ты не осуждаешь людей», — Мара сонно вздыхает. Иногда, когда он говорит о своей сестре, о том, как ему ее не хватает, я начинаю плакать. И Паксон понимает, как я скучаю по маме. С ним не нужно притворяться. Когда мне грустно, он читает свои стихи, обнимает меня, мне становится легче. М -м -м, поэзия, печаль, страдания. Естественно, Мару это притягивает, я понимаю». Сама читала интервью с вампиром, но помню, мне очень нравился Тим карие в шоу ужасов роки-хоррора. Каблуки с блестками корсеты и все такое. Но Мара так юна, а доктор Блум назвала ее психику хрупкой. «Ну, если ты была с этими ребятами, только с ними», — честно призналась Мара. «И мы просто друзья, Тали, я имею в виду мы с Пакстоном». Но я испытываю облегчение. «Ты не расскажешь папе, правда?» Я хочу сказать, он не такой крутой, как ты, и не поймет, что я подружилась с таким, как Пакс. Я рада, что вы просто друзья. Пусть это так и остается, ладно, ты еще не готова для чего-то большего. Кстати, сколько ему лет? Столько же, сколько и мне. Это хорошо. Я думаю, каждая девочка хотя бы раз в жизни увлекается романтическим поэтом. Я вспоминаю, как в Дублине... Нет, погоди, этого я тебе не могу рассказать. Ты можешь мне рассказать все, Тайли. Ты моя лучшая подруга. Мара легко обудит меня вокруг своего маленького пальчика. Я так сильно люблю ее, что становится больно, но я не могу позволить, чтобы она меня очаровала. Я должна о ней заботиться. Я не буду рассказывать папе о Паксе. Потому что ты права, он фрик. Но лгать я тоже не буду. Договорились? Договорились. И еще, Мара, если я снова приду в пустую квартиру, то сначала позвоню папе, а потом в полицию. Ее улыбка гаснет. «Ладно». «Тут ночной разговор с Марой что-то меняет в моей душе. Ты моя лучшая подруга». «Я понимаю, что на самом деле это неправда, и что мы друг для друга всего лишь суррогаты. Каждая заменяет Кейт. Но эта история растворяется в солнечном свете, чудесного летнего дня, какие бывают светли. Любовь Мары ко мне и моя любовь к ней становится для меня спасательным кругом». Впервые в жизни я действительно, по-настоящему кому-то нужна, и я сама удивляюсь своей реакции. Мне хочется быть рядом с Марой, помочь ей. Такого со мной никогда не было, даже с Кейт. Но Кейт во мне не нуждалась. У нее были дети, которые ее любили, заботливый муж, обожающие ее родители. Она ввела меня в свой семейный круг, любила меня, но это я нуждалась в ней, а не наоборот. Теперь же сильной стороной стала я, по крайней мере, хотела бы быть». Ради Мары я найду в себе силы проявить свои лучшие качества. Я откладываю в сторону ксаноксы снотворное, сокращаю количество вина. Каждое утро я встаю, готовлю завтрак и звоню в ресторан, заказывая доставку ужина, а затем приступаю к работе над книгой. После неудачной попытки воссоединения с матерью я принимаю решение опустить ту часть истории, которая мне неизвестна. Нельзя сказать, что я махнула на нее рукой, как раз наоборот – Мне очень хочется узнать больше о себе и о своей матери, но я вынуждена примириться с действительностью. Мемуары должны основываться на том, что я знаю. Поэтому в тот погожий июльский день я решительно сажусь за ноутбук и начинаю набирать текст. Когда вы растете так, как росла я, брошенная девочка без прошлого, то привязывайтесь к людям, которые, как вам кажется, вас любят. По крайней мере, так произошло со мной. Чрезмерная привязчивость и потребность любви проявилась во мне очень рано. Я всегда, сколько помню, себя жаждала любви, безусловной, пусть и незаслуженной. Мне нужно было слышать, что меня любят. Как это не печально, моя мама не произносила этих слов, бабушка тоже. а Никто другой до 74 -го года, когда я переехала в дом, который бабушка и дедушка купили в захолустье. Догадывалась ли я, поселившись на узкой улочке в обшарпанном доме, вместе с моей обкуренной матерью, что моя жизнь изменилась? Нет? Но когда я встретила Кейтлин Скарлетт Мулларки, я поверила в себя, потому что она в меня верила. Наверное, вас удивляет, что я начинаю свои воспоминания, рассказывая о своей подруге. Наверное, вам приходит в голову, что я лесбиянка, или просто не знаю, как должна начинаться книга о собственной жизни. Я начинаю отсюда как будто с конца, потому что на самом деле история моей жизни – это история нашей дружбы. Когда-то, сравнительно недавно, у меня было свое телевизионное шоу, оно называлось «Подруги». Я оставила его, когда Кейт стала проигрывать борьбу с раком. Конечно, уйти из телевизионного шоу без предупреждения – это недостойный поступок. Теперь я безработная. Но разве я могла поступить иначе? Я стольким обязана Кейт, и так мало дала ей. Я просто не могла не быть рядом. После того, как я ее потеряла, мне казалось, что моя жизнь кончена. Но я почему-то была уверена, что мое сердце просто остановится, а легкие перестанут наполняться воздухом. На помощь других людей тоже рассчитывать не стоит. Конечно, они стараются поддержать тебя, когда ты теряешь ребенка, супруга или кого-то из родителей, но лучшая подруга — это совсем другое. Предполагается, что ты должна сама это пережить. Талли? Я поднимаю голову от ноутбука. Сколько прошло времени? Э -э да. Рассеянно отвечаю я, пробегая глазами написанное. «Я ухожу на работу», — говорит Мара. Она одета во все черное и слишком сильно накрашена. Говорит, что это униформа для ее новой работы на Пайонер Сквер. Я смотрю на часы. Половина восьмого. У меня ночная смена, ты знаешь? Неужели? Разве она мне уже говорила? Мара устроилась на работу неделю назад. Может, мне следует узнать ее график? Ну, так на моем месте поступила бы любая мать. В последнее время Мара уходит надолго, гуляет со своими школьными подругами. «Возвращайся на такси». «Тебе денег дать?» Она улыбается. «Не надо, спасибо. Как продвигается книга?» «Отлично, спасибо». Она подходит ко мне и целует. Как только дверь за ней закрывается, я возвращаюсь к работе.